тело Он почувствовал себя больным и даже не сразу сообразил, где находится. Потом вспомнил. Загадка солнечных разрядов. Кошмарные существа рифника его слиит. Гибель Клиффа Хаука. Рождение блуждающей звезды. Он заставил себя сесть и осмотреться. К валику кушетки кнопкой была прикреплена записка, царапанная фоторучкой. Он Писавший эти строки, явно спешил, к тому же не отличался каллиграфическим почерком. Проповедник. Я не хотел вас будить. Я пошел сообщить родителям Молли Залбивар, что с ней все в порядке. Встретимся там, если захотите. П.С. Я не стал вас будить, так как мне кажется, вам нужно как следует выспаться. Еда на кухне. Руф. Очевидно, все остальные еще спали. Судя по могучему скрижищему храпу, который доносился из комнатки, где помещался рифник. Из комнаты Молли не слышалось ни звука. Энди к вам заколебался, положив руку на ручку двери. Не было смысла тревожить Молли, и наверняка к двери никто не мог пробраться в то время, когда он здесь спал. К вамодиан покинул коттедж Руфа. Утро было ясное, очень ясное. Однако, подумал Энди, здесь что-то не так. Через секунду он обнаружил, в чем странность. Все дело в окраске. В небе не было ни облачка, но воздух казался тяжелым, густым, словно перед грозой, когда собираются тяжелые грозовые тучи, и на все вокруг ложится тревожный желтоватый отсвет. Прищурившись, он глянул на солнце и сразу понял причину. Красный, сердитый, покрытый пятнами диск светила, доказывал, что оно все еще не оправилось от того, что возмутило его вчера вечером. Оно не походило на обычное солнце Земли. Тот золотистый диск, вид которого был отражен в тысячах книг и песен. Теперь оно чем-то напоминало Энди, змеящееся протуберанцами солнца планеты, где он оставил Клотильду Квайквич. Прихрамывая, к Квамодиан пересек широкую площадь. Небольшая прогулка несколько взбодрила его. Да, вчера выдался трудный денек, и очень беспокойный, подумал он, с нахмуренным лицом, вспоминая нерешенные до сих пор проблемы то, что вытекало из них, и с чем предстояло столкнуться. «Быть может, новый день прояснит хоть часть из них», — подумал Кавамодиан, но особой уверенности не испытал. Он стороной обошел церковь звезды Остановил случайного прохожего и выяснил у того дорогу к дому родителей Молли-Зал-Дивар. Путь лежал мимо центрального муниципального узла поселка, как выяснилось немного спустя, что вполне соответствовало планам Энди. Дополнительная информация ему весьма пригодилась, если только он сможет ее раздобыть. Но центральный муниципальный узел оказался вовсе не тем гибридом библиотеки и ратуши, каковым он ожидал его увидеть. Под к Квамодия начернел странный правильный круг закопченного цемента. Это озадачило. Казалось, в сельской идилии провинциального поселка такому образованию просто не было места. Внезапно послышался записанный на пленку голос автомата. «Добро пожаловать, дорогие гости! Вы приземлились у исторического памятника «Мудрый ручей». Это часть поселка «Мудрый ручей» Таковому реконструкции придан в точности тот вид, какой он имел в тот день, много-много лет назад, когда нас впервые посетили посетители. Мне не нужна экскурсия по историческим местам, — обратился Энди к пустоте, поскольку вокруг никого не было видно. Мне нужна кое-какая информация. Но ответа не последовало. С раздражением Квамодиан понял, что имеет дело с программированным экскурсоводом низшего класса. Это был даже не гомеостат, а запрограммированное на присутствии людей устройство с записанной на пленку лекцией. Он вошел в ворота с массивными створками, и на секунду ему казалось к полному его ошеломлению, что он вдруг оказался в преисподней. Воздух щипал глаза. Промышленные газы отходы несовершенного технологического процесса едва не задушили его. К ним добавился продукт плохо окисляемого минерального топлива, Моргая и щурясь, он различил, наконец, что его окружает мрачного вида круг из кирпичных и деревянных домиков самого отвратительного вида. В дальнем конце улицы виднелась фигура человека. Он смотрел в другую сторону и не двигался. Чувствуя досаду и раздражение, Энди Квам зашагал в его сторону, не обращая внимания на разворачивание.